«Заходите», — разрешил Миша, открывая дверь. Они пошли по длинному коридору, входя в большую гостиную. На диване сидел в своем любимом китайском разноцветном халате анджей Это был еще молодой человек, лет сорока, с тонкими, правильными, даже благообразными чертами лица. Тонкие пальцы рук были постоянно в движении, И когда он размахивал руками, напоминал марионетку, комично поднимающую конечности. Несмотря на многолетнее проживание в Москве, Анджи по-прежнему говорил по-русски с некоторым акцентом. Что нужно? спросил он вошедших, держа в руках пульт управления телевизором. Кажется, пришли наши старые друзья. Миша вошел в комнату, стал у дверей. Автомат он опустил дулом вниз. Игорь и Равиль уселись на стуле чуть левее дивана. — У нас проблемы, — сказал Игорь. — Серьезные проблемы, Анжи. — Это я догадался по твоему лицу. Тебя не было в городе несколько дней. Где ты пропадал? — Был с Каримом в одном месте. Уклонился от ответа Игорь. Понравилось? Нет. Плохо встречали. Не любит там гостей. Понятно. А где сам Карим? Я думаю, наверху, на небе. Ага. Переключил на другой канал телевизор Анджей и убрал пульт. Это уже серьезно. Значит, убили Карима. И ты решил вспомнить обо мне. — Нам нужно спрятаться, Анджей, — перебил его Игорь. — Нас могут искать. — Догадываюсь, что не милиция, — кивнул поляк и прищурился. — Кажется, у вас очень серьезные неприятности, мальчики. Ты можешь нам помочь? Анджей снова взял в руки пульт управления телевизором. «Смотря что я буду с этого иметь», — откровенно сказал он. «Сколько ты хочешь?» «По пять штук. Судя по всему, командировка у вас была интересной». «По три», — решительно сказал Игорь. «И ты нас прячешь на месяц куда-нибудь подальше». «По четыре. И я спрячу вас так, что не только в Москве». Но и в Европе не будет такой разыскной собаки, которая вас найдет. Игорь переглянулся с Равилем. «Идет», — сказал он, доставая деньги из кармана. «По десять тысяч долларов им все-таки выплатили перед началом операции. Анджей принял деньги, тщательно их пересчитал и положил в карман своего халата. Потом попросил Мишу». «Брось мне телефон». Миша достал из кармана сотовый телефон, бросая его Анжио. Тот ловко поймал телефон и быстро набрал номер. «Лариса», — сказал он воркующим голосом, — «это я, Анжей. У меня к тебе большая просьба. Нужно спрятать двух моих друзей. Ларочка моя родная, ты же меня знаешь». Это очень хорошие ребята. Всего на месяц. Конечно, помню, конечно. Я все сделаю. Только учти, что их нужно спрятать очень хорошо. Это мои близкие друзья. Договорились? Мы тебя ждем. До свидания. Он отключил телефон. Посмотрел на сидевших перед ним напарников. Можете считать, что вам повезло. На месяц у вас будет надежное убежище. А почему вы считаете, что через месяц никакой опасности уже не будет? Может, лучше разобраться с вашими обидчиками сразу и без лишней волокиты? Это обойдется вам в 20 штук. Совсем недорого. И не нужно сидеть... «Ждать целый месяц». «Нет», — решительно отказался Игорь. «Нам нужно спрятаться».